Вода медленно меняла цвет, из сиреневой делая зеленоватый. Солнечные пятна играли на ее поверхности. Тимор Алк сидел не шевелясь. Крокодил, поднявшись, посмотрел ему через плечо. На тощих коленях Алка лежала, будто в обмороке, испачканная кровью рука. Пореза не было, был толстый розовый рубец. «Как ты это сделал?» Тимор Алк посидел еще секунду, потом медленно повернул голову. Зеленоватые волосы у него на макушке стояли дыбом. Лицо в тон им приобрело зеленоватый оттенок. Ты затянул. Рокодил неверу своим глазам. Как ты это сделал? Объясни мне. Это не зачет. Очень тихо с трудом выговорил Тимар Алк. Зачет. Надо уложиться в 15 единиц. Порез стандартный.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 Идет отток энергии, не успевая восстановиться. «А тебе надо, чтобы тебя любили?» Тиммер Алк криво усмехнулся. «Достаточно нейтрального фона». «Да», — спрохватился, как «А почему они тебя не любят?» «За то, что ты метис?» Тиммер Ау кивнул. «Это называется ксенофобия», — заметил крокодил авторитетно. «И вообще-то недостойно цивилизованного общества».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 «Спасибо. Тебе надо было ехать обратно», — цух сказал Алк, когда Махайрат сказал. «Кто сказал?» Парень поморщился. «Аира, тебе вообще не стоило сюда приезжать». Крокодил вырвался сквозь зубы, заинтересовавшись, повторил ругательство. Привычный смысл куда-то испарился, вытесненный поэтически грязным образом соплей из многих дыр.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 пели птицы в лесу, звенели насекомые, где-то в отдалении ворчал водопад. Тимор-Алк, не глядя больше на крокодила, пошел в лес. Он шагал медленно, осторожно ставя на землю босые ступни. Потом шумно вздохнул и перешел на бег». Он вернулся в лагерь, пустой в этот час, нашел устройство наподобие зажигалки, развел костер, насобирал грибов и съел их, побавывал в себя припрятанным ломтиком мяса от вчерашнего пира. Ситуация представлялась безвыходной. С первых дней на рай ему дали понять, что перевод на лимп невозможен, на кристалл тем более, о земле и речи не идет. Поиск, как говорится, ушел. Пригодное для миграции время лимба тоже лежало в прошлом Земли, но не так глубоко, как время Ра. Жуя мясо, крокодил думал, что когда он шел, ни о чем не подозревая по своей туманной, слякотной улице, тогда на месте Ра было облако пыли, все, что осталось от остывшего солнца и распавшейся в прах планеты.